70. Майор скорректировал курс, эскадрилья совершила небольшой разворот, направляясь к линкору Ридж. В принципе, ничего страшного не произошло, задача не изменилась. Они и так должны были как можно серьезнее покалечить линкор, сделав его абсолютно слепым, так как более серьезно повредить его возможности не было. Но вот теперь появилась. Ставр Гастон решил этим воспользоваться, так как такая победа значительно изменила бы соотношение сил в их пользу. Подбив линкор, они гарантированно на целую неделю отбивали у противника всякую охоту продолжать наступление, а, следовательно, задерживали высадку десанта до прибытия подкрепления. А, как известно, каждый день был на счету. Могло случиться так, что они одним этим ударом выиграют войну за этот рудник, и не нужно будет делать выход за выходом, молотя из пушек по непробиваемым тушам кораблей, целясь в глаза 30 сантиметров в диаметре, теряя в каждом боевом вылете пилотов. Но это случится, если все пройдет успешно. В известном смысле майор сильно рисковал, полагаясь на слова пилота, но, как известно, сделанного не вородишь, и печалиться об этом уже не имело смысла, да и некогда было. Им навстречу уже спешили циклопы в тигриной раскраске. «Внимание, первоочередная цель», — заявил БК, и на экране радара отдельным маркером высветилась точка. «Да пошла она нахрен», — заявил Крис в сильном увеличении, еще нужное место на борту Риджа. Делать это было очень сложно из-за того, что тот окутывался поляризованным газом и тряску смазывала картинку в серое пятно. Повторите приказ отменить первоочередную цель. Выполнено. Мигавшая точка потеряла свою индивидуальность и слилась с десятками прочих вражеских меток. А Крис все искал нужное место. Когда он цеплял бомбу, то думал, что найти нужное место не составит труда, но по всему выходило, что ошибался. Тем временем завязалась битва. И вот уже в который раз кобры сошлись лоб в лоб с неукротимыми тиграми. Во все стороны полетели снаряды, оставляя после себя едва заметный дымный росчерк, Метались ракеты, повторяя все маневры своих жертв. И взрывались, попав в облака электромагнитных и тепловых ловушек. Но иногда обходили ПРС. Тогда после взрыва самолет, как правило, выходил из боя, если системы управления и жизнеобеспечения не переходили на дублирующие каналы из-за полного разрушения или повреждения этих каналов. Несмотря на это, кобры прорывались к линкору все ближе и ближе, и едва они вошли в зону поражения, открыли огонь уцелевшие после налетов зенитные пушки. Но их действия были скованы близостью собственной авиации, так что стреляли по отбившимся от стаи самолетам противника, в число которых попал Крис Форкс. Он полетел над бортом линкора «Рич», расстреливая из пушек зенитные гнезда, и все искал и искал то черное пятно от попадания лазерного импульса. «Есть!» — воскликнул Форкс. Он, наконец-то, нашел свою цель и, сделал резкий разворот, пошел на второй заход. Активировать главный захват. Выполнено. А зенитки не унимались, будто чувствуя, какую угрозу несет в себе этот циклон, и Крис едва уворачивался от сходящихся крест-накрест трасс снарядов, прицеливаясь в черное пятно. Проблема заключалась в том, что автоматическая система наведения никак не хотела брать на прицел какое-то пятно, и квадратик с кружком метались на экране, не понимая, что от них хочет пилот. Люнул Крис переключился на ручное управление, что означало необходимость полета по прямой, чтобы бомба попала в цель. «Внимание! Захват системы наведения!» Так не вовремя заговорил бортовой компьютер. Сразу же после предупреждения Крис заметил краем глаза, как от крыла отлетают элементы брони. Почувствовал дрожь корпуса и понял, что его только что сбили с курса. И чтобы не врезаться самому в линкор и не стать легкой мишенью, ему пришлось совершить резкий маневр уклонения. «Стервоза, это дельфин! Ты где?» — закричал Крис в эфир, отстреливая ПРС, так как, по словам БК, ему на хоз сели две ракеты. «Я здесь, дельфин, но я не стервоза!» «Твою мать, дракон!» «Угадал!» В следующую минуту пилоты показывали чудеса высшего пилотажа. Именно чудеса, потому как Фокс маневрировал с тяжелой бомбой под брюхом, рискуя в очередном маневре ее потерять. В любой момент крепления могли не выдержать нагрузок и сломаться. Вот уже в которой Крис чувствовал всем телом, как по корпусу бьют снаряды, и БК с готовностью докладывал о повреждениях. Но пока все обходилось, и поврежденные системы переходили на дублирующие каналы. Вот уже последняя противоракета отвела смертельную угрозу, и к концу подходил запас ПРС. «Дракон, что ты делаешь?» — провался в эфир голос Дженнифер. Мачу твоего приятеля», — просто ответил Дастин Хофман и засмеялся, из-за чего пущенная им очередь прошла мимо цели. «Хватит, дракон, иначе... иначе что?» «Иначе я вынуждена буду стрелять в тебя!» «Дорогая!» — вмешался в этот разговор Крис, из последних сил выводя машину из виража, от которого темнело в глазах. «Хватит болтовни! Стреляй в него! Ты же сама все видела!» «Дракон, прошу тебя!» «Черт, а с два, детка!» Хоффман снова засмеялся, но на этот раз очередь из пушек достигла цели, и циклон Хоббса снова сотрясло. — Обрыв топливной системы правого двигателя. — Обрыв топливной системы правого двигателя, — Загорел БК. Рекомендую отключить из-за невозможности включения дублирующего канала. — Отключай. — Выполнено. И без того слабая тяга стала еще меньше. И неизвестно, чем бы все это закончилось для Криса, если бы Дженнифер не открыл стрельбу по своему бывшему дружку. И тот, чтобы не попасть под лавину снарядов, вынужден был сойти с курса. — Дельфин — это Кобра. — Слушай, Кобра. — Как у тебя дела, Дельфин? «Хреново, командир, но я почти закончил», — отвечал Форбс, снова заходя на цель. Он не слушал болтовню в эфире между Дженнифер и Хоффманом. Она пыталась отговорить его, это у нее не получалось, и вновь пришлось открыть огонь по заходящему на боевой курс дракону, намеревающемуся сбить дельфина. Ему не удалось, и между стервозой и драконом разгорелась самая настоящая схватка. Однако время было упущено. К раненному истребителю Криса приближались уже два циклопа. С их подвесок стартовали ракеты, перекрестным огнем забили пушки. Бортовой компьютер буквально зашелся в предупреждениях о грозящей опасности, но Фокс его уже не слушал. Он должен был во что бы то ни стало выполнить взятые на себя обязательства, даже ценой своей жизни. Легкие маневры ухода из-под зенитного огня, дрожь от прямых попаданий циклопов, вкус последних электромагнитных и тепловых шашек и имитаторов, предупреждение быка о неустанимых повреждениях и его рекомендации. Все это перестало иметь значение. Осталось только черное пятно прямо по курсу и красная точка системы наведения, горящая прямо в центре пятна. Внимание, захват системой наведения, ракетная атака, взрыв, и самолет Криса повело в сторону. Перед глазами все закрутилось, завертелось, и он не сразу сообразил, что его вращает по какой-то странной траектории. Но самым невероятным было то, что красная точка по-прежнему была в центре следа от лазерного импульса, словно приклеенная и, не размышляя ни секунды, Форбс нажал на сброс и выпустил все ракеты, что у него были, на подвесках, одновременно пытаясь вывести самолет из своеобразного штопора. Ракеты ушли вперед, на какой-то миг скрыв в стартовых струях сброшенную бомбу. Раздались частые взрывы. Это корабль спустил на них противоракеты, и, закрытый этим пламенем бабуин, врезался в ослабленный борт Риджа. Яркая вспышка и в следующий момент корпус линкора буквально вскипел частыми разрывами. И словно из него вразимой дали, Крис услышал спокойный голос командира. «Молодец, Дельфин, а теперь все уходим». Форкс, наконец, смог выровнять полет своего циклона, а в следующий миг ему показалось, что он ослеп. Линкор мощным взрывом разломило пополам, но осознание этого, в отличие от остальных пилотов, радостно оравших в эфир, не принесло ему радости. Как-то запоздало пришло понимание, что он только что убил почти 500 человек экипажа линкора Рич.